Глава 14. Олег сразу пришелся мне по душе. Высокий, под метр 90, но необычайно юркий и гибкий. Он был настоящим акробатом, в любом деле проявлял чудеса ловкости и сноровки. Боевую подготовку Вихренко получил не хуже моей. Стрелял, и дрался как настоящий профи, но в то же время отличался эрудицией и широтой взглядов, пониманием многих российских проблем. Ну, а что касается нравов и обычаев преступного мира, здесь ему вообще не было равных. Как-никак, известный литератор, детективист, член Союза писателей Российской Федерации. Вот с каким человеком свела меня судьба. Пользуясь своими вполне легальными связями среди руководителей правоохранительных органов Санкт-Петербурга, Вихренко вообще хотел притворить в жизнь идею захоронения вместо меня, рядом с женой и дочерью, какого-нибудь бомжа. Благо, неопознанные трупы находили в Питере ежедневно. Но я не клюнул на это предложение не столько из-за нравственных соображений, сколько из-за того, что еще собирался половить преступников на живца, выйдя из больницы. Пытаясь вызвать огонь на себя, мы с Олегом даже не стали менять квартиру. Обосновались на Карповке. К сожалению или к счастью, никто на меня больше не покушался. Десять дней после выписки из больницы можно смело вычеркнуть из моей полной приключения жизни. Я пил. В одиночку. Не выходя из дома. Поставил возле себя ящик водки и дудлил 40-градусную с утра до ночи. Но не пьянел. Только входил в состояние отрешенности и безысходности. Вихренко с тоской во взгляде наблюдал за мной, но пить не мешал. Все вопросы быта он взял на себя. Готовил жрачку и стирал носки, убирал в квартире и покупал продукты. Точнее, посылал за ними соседского Ваньку, а сам ни на секунду не оставлял меня без присмотра. Личного оружия у меня не было. Опять же, чтобы ни у кого не возникло подозрений. А свой мощный ГБ-80 от австрийской фирмы Штайрдамблер-Пух Олег всегда держал при себе. Так что свестись с счета с я мог лишь при помощи подручных средств, из которых в квартире были только шелковые галстуки да полиэтиленовый пакетик крысиного яда. Однажды Где-то на пятый день запоя Вихренко вытащил меня из петли прямо в туалете, после чего он вырвался корнем шпингалет, на который запиралась дверь. Травиться порошком, предназначенным для ненавистных тварей, я считал недостойным своего человеческого происхождения. Оставался еще газ. Забаррикадироваться на кухне, включить все комфорки. Только как осуществить эти планы, если Олег ходит по пятам? Через дни 7-8 я начал потихоньку отходить. Водку ихренко постепенно заменил хорошим немецким пивом. За день я порожнял чуть ли не ящик Левенброя или Бекса. Но похмелье было таким же тяжелым, как от беленькой, если не хуже. Приняв очередную порцию пенищегося напитка, я брал в руки кисть и выводил на картоне какие-то замысловатые фигуры. Именно они всплывали из подсознания, когда пуля киллера разорвала мою грудь Именно эти витиеватые спирали и опутанные мохнатыми нитями шары с человеческими глазами внутри преследовали меня на операционном столе. Впервые в жизни я рисовал от души. Правильнее сказать, рисовала моя душа. Кирилл, это гениально! Вырвалось однажды у Олега. Ничего подобного я никогда не видел. Хватит пить, займись наконец делом. Каждому человеку Господь дает какой-то талант. Не реализовать его, значит, утратить Бога в сердце. А без Всевышнего мы никто. Неодухотворенные молекулы. Понял? Хочешь сдохнуть? Держи мою ГБшку. Он протянул мне заряженный пистолет и вышел в коридор. Я направил ствол в потолок и нажал на курок. Вихренка мигом оказался рядом со мной. Фу, напугал. Перекрестившись, испуганно выдохнул он. Мы оба рассмеялись. И я дал. И пока что сдерживаю. Слово. Больше никогда не прикасаться к спиртному. Только спустя много месяцев Вихренко признался, что пистолет в тот день был заряжен холостыми патронами.